Глава девятая В начале октября Кида получил неожиданное сообщение от Мисудзу. Она собиралась пойти на выставку «Новое видение в XXI веке» в музее искусств Йокогамы в Минато-Мираи и приглашала его присоединиться. Она сказала, что ей нужен совет по поводу поисков дайско-танегути, поэтому Кида изменил свое расписание и договорился, что они пообедают после выставки. Поскольку КИДО был подписан на Мисудзу в социальной сети, у него было общее представление о том, чем она занимается. Она не так часто публиковала посты, но у нее отлично получалось снимать бытовые зарисовки, будь то аппетитное пирожное или манекен в витрине в осенне-зимней одежде, да и комментарии были краткими и легкими, очень в ее духе. Судя по всему, она любила ходить одна в кино и музей, редко делала селфи, появлялась только на фотографиях, отмеченных ее друзьями. Даже на фотографиях, снятых днем, она была все той же барменшей из полутемного бара, которая умеет вкусно смешивать гимлет с водкой. В комментариях она вела непринужденную переписку с коллегами и знакомыми. Среди них было несколько мужчин, вероятно, ее поклонников, которые делали комплименты ее внешности. Часто на фотографиях появлялся управляющий бара, На нескольких фото они были вместе в компании выпивающих. Кида создал аккаунт в основном для того, чтобы можно было общаться с Мисудзу, но относился к соцсетям без особого интереса. Иногда делал перепосты, выложил несколько фотографий из поездки в Миядзаки. Он никому не сообщил о том, что зарегистрировал аккаунт, поэтому почти никто не реагировал на его посты. Но каждый раз, когда он что-то выкладывал, Мисудзу обязательно ставила свой лайк. Сначала Кида принял это за правило поведения пользователей сети, но не все друзья поступали так же. Да и Мисудзу, судя по всему, реагировала не на все посты, которые видела. В ответ Кида ставил лайки ее постам, и благодаря подобному общению, что бы оно ни значило, он чувствовал душевный подъем. Однако за последние два месяца Их общение в сети немного осложнилось. Чтобы найти Дайске, Мисудзу создала аккаунт под именем Дайске Танигутти и стала писать посты от его имени. Наверное, надеялась, что, заметив это, Дайске свяжется с ней. Но эта идея не вызывала у Кида восторга. Скорее всего, такой план предложил Кьюэйти. Кьюэйти был взбешен тем, что полиция совершенно забросила поиски его младшего брата, пропавшего без вести о чем и заявил стражам порядка. Иными словами, он смирился с тем, что шанс ввести это дело оказался нулевым до такой степени, что мог позволить себе такие всплески эмоций. Ведь пропажа родственника — это большая катастрофа для семьи, а для полиции — обычная история. Когда вероятность того, что раздуется большое дело, сошла на нет, а Акида сообщил, что на бумагах его брат по-прежнему жив и брак с Рия аннулирован, Наверное, Кёэти решил, что теперь нужно разобраться с этим делом по-семейному. На полицейских Кёэти рассердился, скорее всего, из-за того, что их отношение показалось ему высокомерным. Кёэти продолжал подозревать, что брат убит. Кида передернула, когда из уст Кёэти прозвучала фраза «похищение северокорейскими кротами». Наверное, тот нахватался таких словечек в интернете – Когда Кидо выразил сомнение по поводу этой теории, Кьюэйти не стал ее отстаивать, но вместо этого заявил, что какими бы ни были детали этого дела, если брата убили, то это был, вероятно, не просто несчастный случай, а какая-то тёмная история, настолько тёмная, что ей вряд ли посочувствуют окружающие, а жертвой оказался его брат. От мыслей, что могло случиться с его братом, Кьюэйти казался встревоженным. Даже после землетрясения он с нами не связался. Разве это не странно? Будь он жив, он точно должен был позвонить домой. Или, может, он влачит такую жизнь, что и позвонить нам стыдится?» Кьюэти почти не проявлял инициативы в поисках брата, чтобы не наткнуться на какую-то нежелательную правду. Но, как выяснилось, его, вернее их, мать, в слезах отчитала его за это, умоляя найти младшего сына, чтобы хоть раз с ним встретиться перед смертью. К этому времени Кида проверил приложение к семейному реестру «Дайске-Танегути» и нашел его адрес до переезда в город С. Старый дом, построенный уже 45 лет назад на реке Йода в районе Кита, в Осаке. Квартплата была всего 38 тысяч в месяц. Хозяин квартиры работал неподалеку в своем офисе строительной компании. Кида объяснил все это Рия и Кёйти и предложил втроем встретиться с хозяином квартиры. Рия еще не ответила, а от Кёйти тут же пришел ответ, что он уже съездил в Осаку и встретился с директором строительной компании. Кёйти сообщил, что этот человек с сочувствием выслушал историю о пропавшем брате. Внимательно посмотрев на фотографию Дайска, он сказал, что, скорее всего, именно он жил в его квартире. На всякий случай он показал ему и фотографию Икса, но тот покачал головой и ответил, что такого человека не помнит. Это означало, что Дайске оставался Дайске до тех пор, пока не уехал из Осаки. Затем он где-то встретился с Иксом, который отобрал у него все, и фамилию, и записи в семейном реестре. Кюэти еще больше рассверепел от того, что полиция не смогла провести даже такого простого расследования. Под конец Кьюэйти попросил передать ему договор об аренде квартиры и документы об аннулировании договора, надеясь, что там может быть телефонный номер или новый адрес Дайске. Однако директор, который вроде был до этого момента готов помогать, вдруг насторожился. А затем расплывчато пообещал, что постарается поискать эти документы и прислать позже. Возможно, он заподозрил, что за этим кроется какая-то темная история и решил не ввязываться. Это было вполне понятно. После этого от директора не было больше никаких новостей. Хотя Кьюэти говорил, что у него и без того были дела в Осаке, и он заехал к бывшему арендодателю по пути, Кида мог понять, почему Кьюэти рванул в Осаку. Но он никак не мог понять мотивов Мисудзу, по которым она завела аккаунт Дайска. Было странно, что она публикует посты под его именем, Да и сомнительно, что это приведет к какому-либо результату. Однако, наблюдая за общением в сети между Кёэти, Мисудзу и Дайс кэта за которого писала Мисудзу, Кида постепенно догадался, в чем заключается замысел Кёэти. И чем дальше, тем больше ему это не нравилось. На странице Дайс кэта было загружено несколько старых фотографий, которые были у Мисудзу и Кёэти. В его аккаунте были указаны родной город и школа. От его имени были поставлены лайки страницам Михаэля Шенкера и двум группам, в которых тот был бывшим участником. «Скорпионс» и юэф По словам Мисудзу, Дайска был особенно ярым поклонником юэф Но у их официальной страницы было 250 тысяч подписчиков, среди которых его имени не было. Но даже если он и был подписан на них под другим ником, Найти его было бы сложно. Пользователей с именем Дайска Танегути они отыскали в нескольких социальных сетях, но все оказались чужими людьми. Они не знали, что объединяло Дайска и Икса. Но даже если Дайска и был жив, возможно, он не регистрировался под своим настоящим именем. А может быть, использовал настоящее имя Икса. Кида был уверен, что Дайске Танегути будет ошеломлён, если увидит аккаунт самозванца, но сомневался, не подумает ли он, что за этим стоит Икс. Интересно, подумает ли он на Икса? А может, Икс не знал о существовании Мисудзу? В любом случае, если бы настоящий Дайске Танегути увидел, что в сети кто-то любезничает с его бывшей подругой, он наверняка бы забеспокоился, но заставило бы это позвонить Мисудзу. Наблюдая за перепиской в этом фальшивом аккаунте, Кида понял одно. Кёити явно симпатизировал Мисудзу. Скорее всего, это началось не сейчас. Возможно, между братьями были трения именно из-за девушки. Кида предположил, что Кёити любил Мисудзу, но она предпочла его младшего брата. Кида точно не знал этого, но ему показалось, что они ведут переписку и в личных сообщениях. Дайскэ Тонигути, за которого писала Мисодзу, был энергичным и оптимистичным, слегка робким, но не любил проигрывать, чувствительным. Ему нравилась, как и раньше, песня Юэф Ао "Love to Love". В комментариях написал, что она доводит его до слез. Другими словами, именно таким Мисодзу хотела видеть и представляла Дайскэ Тонигути. Перебирая воспоминания о Дайскэ, Мисодзу скучала по своему прошлому. Воплощая воспоминания в жизни, она еще раз возвращалась к своей любви, прикасалась к ней кончиками пальцев. Тогда в Миядзаке Кида отправился в бар и назвался «Дайско Танегути», как это делал Икс. Он порядком выпил и рассказывал бармену о своей бывшей любви — Мисудзу. Выложив в тот вечер все, что он знал о Танегути, он сделал это непроизвольно, но с тех пор в его отношении к Мисудзу произошли чуть заметные перемены. Тот факт, что в течение нескольких часов он играл роль человека, который когда-то в молодости любил и был любим ею, стал секретом, который он должен был теперь скрывать. Его тревожило это, и предстоящая встреча вызывала чувство неловкости. Точно так же, вероятно, ведут себя те, кто влюблён по-настоящему. Подозрение жены, а не изменяет ли он ей, вызвали сложную реакцию в душе. Это началось после поездки в Миядзаки, поэтому он сначала считал, что жена подозревает Рия, но, вероятно, ее интуитивные догадки касались Мисудзу. Разумеется, Кида ничего не оставалось, как отнестись к этому с долей иронии, но все же. В тот день Кида встретился с Мисудзу на станции Минато-Мирай в 11. Она выглядела естественно и стильно. Ей шла свободная блузка со спущенными плечами и джинсы длиной до щиколотки. В строгом костюме и галстуке рядом с ней Кида чувствовал себя не в своей тарелке. «Извините, что вытащила вас. Наверное, без того дел много», сказала Мисудзу с той же непринужденной улыбкой, которой она одарила его и в баре. Тогда Кида сидел на табурете за стойкой и смотрел на нее снизу вверх. Теперь, когда они были рядом... Его поразили ее большие глаза с выраженными нижними веками и прямой точеный нос. Он почувствовал сдержанный запах духов, подходящих для утра. В выставочном зале почти никого не было, что было вполне объяснимо. Первая половина буднего дня выставлена современное искусство молодых художников. Они поднимались и спускались по лестницам атриума, напоминавшего музей Арсе в миниатюре, рассматривая различные экспозиции и почти не разговаривая. Хотя Кида не был частым посетителем галерей, он любил отточенную простоту, вроде пространственной концепции луча фонтаны. Поэтому все эти лодки из картона, портрет ученика, составленный из оттисков школьных штампов «хорошо», «отлично», «удовлетворительно», рисунки с жестокими сюжетами на темы аниме не вызывали в нем отклика. Время от времени он смотрел на Мисудзу, пытаясь понять, приходится ли ей эти работы по вкусу, но она не задержалась надолго ни перед одной из них. Инсталляция под названием «Когда мне было три года. Воспоминания», представленная на втором этаже, стала для них обоих исключительной находкой. Автором оказалась японская художница, чуть моложе 30 живущая в Берлине, имя которой Кида было неизвестно. Огромная инсталляция напоминала декорации для съемки сериала. Внутри была точно воспроизведена гостиная дома художницы, в котором она жила в три года. Это было ее первое воспоминание, поэтому масштаб комнаты, мебели и предметов быта в ней были не в натуральную величину, а гигантского размера. В Своей работе художница пыталась передать ощущение от окружающего мира в трехлетнем возрасте. Квадратный деревянный обеденный стол располагался примерно на уровне глаз Кидо, а четыре стула, расставленные вокруг него, были такими высокими, что на них невозможно было просто сесть, нужно было буквально карабкаться наверх. Баночки со специями, контейнер с мукой для блинчиков огромного размера стояли так высоко, что до них было не дотянуться. Лезвия кухонных ножей напоминали короткие мечи. В результате Зрителям казалось, что они сами вдруг уменьшились. Наблюдая за своим сыном сотой, когда тот слонялся без дела по гостиной и кухне, киды иногда в голову приходили схожие с художницей идеи, а порой он предавался воспоминаниям о собственном раннем детстве. Сначала он был слишком мал, чтобы видеть отражение в зеркале над раковиной в ванной. Потом, подпрыгивая, мог увидеть волосы, чуть позже — лицо — стал сам чистить зубы и, наконец, смотрел на своё отражение по пояс. Что же тогда крутилось у него в голове, когда все окружающие предметы быта и мебель были такими огромными? Единственным недостатком этой впечатляющей инсталляции была грубовато выполненная фигура матери. Кида и Мисудзу с трудом забрались на стулья и сели напротив друг друга за столом. В отличие от первой встречи, когда между ними была барная стойка, они оба смущенно улыбались. Как будто они превратились в детей и перенеслись в прошлое. Казалось, словно они друзья детства, которых позвали на полдник. Вот-вот кто-то из взрослых должен принести им еду. После выставки они отправились на обед в известный ресторан «Мон Сен-Мишель» в соседнем с вокзалом здании. Там они заказали воздушный омлет из взбитых в пышную пену яиц. Обмениваясь впечатлениями о выставке, они оба с усмешкой признали, что она была весьма посредственной. Когда Мисудзу извинилась за приглашение на такую выставку, Кида замахал головой и сказал, что инсталляция про детские воспоминания ему понравилась. «Да, правда, там можно было провести хоть полдня и не заметить, но фигура матери, повернувшаяся спиной», Выглядела одиноко. Интересно, что она означала? Что хотела сказать художница? Хм, и правда. Я сначала подумал, что у нее просто не очень получается изображать людей, но, возможно, вы правы. Может, действительно есть какая-то причина, по которой она выполнена так небрежно. Кида был впечатлен способностью Мисудзу подмечать детали, на которые он сам не обратил внимания. «Было написано, что у художницы сложные отношения с родителями», — сказала Мисудзу. «Я пропустил это. Хотя, если так подумать, то для людей, чье детство прошло счастливо, подобная работа станет поводом предаться приятным воспоминаниям. Но если детство было другим, то в таком пространстве должно быть не просто находиться». Мисудзу улыбнулась, словно соглашаясь с его словами. Во взгляде читался вопрос о том, к какой категории людей Кида относит себя. Но в то же время казалось, что она не слишком будет настаивать, если он не ответит. «Наверное, я из счастливой семьи. Я был близок и с родителями, и с младшим братом. Мне тоже так показалось. Правда? Да, у меня тоже была вполне обычная семья. В хорошем смысле». Хотя я кореец в третьем поколении, в старших классах я принял японское гражданство, поэтому теперь я обычный гражданин Японии. Но в те годы интерьер нашего дома немного отличался от типичного японского дома. Висели свитки с корейской каллиграфией, на фотографиях бабушка и мама были в традиционных корейских нарядах — чагари. Хотя это всё мелочи. Если бы эту инсталляцию выставили за рубежом, Думаю, в любой стране посетители бы перенесли в нее собственные воспоминания о детстве. Хотя в Японии, вероятно, подобный подход к изображению типичного дома может вызвать критику. Здесь растет количество людей с корнями из других стран, да и разница между богатыми и бедными все больше. Да, пожалуй, именно на такие мысли наталкивает это произведение». В первую встречу с Мисудзу Кида был осторожен в высказываниях на тему своей этнической принадлежности, но сегодня беседовал об этом с лёгкостью. Только когда он уже заговорил об этом, с опозданием осознал, что делает. Возможно, на него повлияла встреча с произведениями искусства и то, что за эти несколько месяцев он соприкоснулся с тем, как мыслит и что чувствует Мисудзу. Она не казалась удивлённой, но, похоже, прокручивала в голове всё, что ему сказала прежде. «Вот как. Я как-то об этом даже не думала. Возможно, мне стоит сходить еще раз. Благодаря вашему комментарию мне тоже захотелось туда еще раз». «Значит, мы еще вернемся в галерею», сказала Мисудзу с шутливой улыбкой. А затем выражение на лице сменилось беспокойством, и она добавила. «Наш прошлый разговор в санни, Наверное, вам было неприятно?» «Вовсе нет» ответил Кида, пожав плечами. «Вы о тех историях похищений японцев северными корейцами? Ну, это факт, хотя ваш босс немного преувеличивал». «Я не только об этом», — Мисудзу запнулась. «Босс предвзято относится к китайцам и корейцам. Это в нём глубоко пустило корни. Хотя он такой большой поклонник чёрной музыки. Интересно, разве это не делает человека чувствительным ко всему, что касается дискриминации?» Он не видит связи. Я думаю, он даже не понимает, что это является дискриминацией. Кида несколько раз кивнул, чтобы закончить побыстрее с этой не слишком приятной темой. «Такаги ведь ваш...» Не успел он закончить свой вопрос, как Мисудзу с досадой прервала его. Меня часто об этом спрашивают, но это не так. Кида удержался от вопроса, а не испытывает ли все же Такаги к ней чувств. В наступившем неловком молчании Мисудзу вновь вернулась к прежней теме. Она не просто хотела еще раз поговорить о том же самом, скорее чувствовала необходимость прояснить свою позицию. «Вся эта риторика ненависти последнее время — это просто отвратительно, меня это бесит». В ее тоне звучало неприкрытое презрение к таким людям, совершенно отличное от дежурных фраз вроде «как это все ужасно», которые обычно слышал Кида будто это была только его проблема, а не общая. Он почувствовал, как напряжение, которое подсознательно еще было в нем, постепенно тает. «Честно говоря, я не чувствую себя оскорбленным или обиженным, хотя, когда доходит до крайности и начинают кричать «Сдохните, тараканы!» — от этого устаешь». Кида бессильно улыбнулся, словно повернул крышку бутылки с газировкой, из которой уже вышел газ. Как же всё так обернулось? Ещё несколько лет назад этого себе никто и представить не мог. Слова, которые залегли на дно интернета, просто поднялись на поверхность. Разве нет способа пресечь это законным путём? Кто-то пытается это сделать, но даже в юридических кругах мнения разделились, ведь это связано со свободой слова. Лично я считаю, что хейт-спичи должны быть взяты под контроль как только мы установим, что именно считать риторикой ненависти. Но, как бы это сказать, я не слишком хочу отдавать свои силы этой проблеме. Да, я презираю подобных типов, не будь их в моей жизни было бы чуть меньше стресса, но чуть меньше. В моей жизни есть много более важных вещей, о которых я должен думать. Например, о делах, над которыми я работаю, о моей семье и особенно о моем сыне. К тому же, Кида посмотрел на Мисодзу. Он чуть было под влиянием момента не выпалил, что и то время, которое они сейчас проводят вместе, является важным для него. Но успел остановиться, чтобы это не прозвучало, будто он флиртует. Кида принялся за пышный омлет, выглядевший на тарелке как образец здоровой пищи. Приготовленный до идеально золотистого оттенка омлет был сложен пополам, Вспененное яйцо с такой напористостью проглядывающее между половинками вызывало ассоциации с расплавленной лавой, несущейся к морю. В любом случае в моей жизни и без того много всего. Масса того, из-за чего стоит серьезно задуматься или пострадать. Конечно же, и приятные, и радостные вещи. Я вырос, как обычный японец в обычном городе, никогда не сталкивался с дискриминацией из-за того, что я кореец. До недавнего времени я даже не знала о стигме, связанной с моим происхождением. Я забыла, что значит стигма. А, стигма это некое качество или характеристика, которая становится материалом для дискриминации, негативных чувств или нападок, даже если сами эти качества не являются чем-то негативным. Например, это может быть родимое пятно на лице, судимость, место рождения. Это и есть стигма. Да, акцент делается лишь на этом в одном качестве, а все остальные присущие этому человеку игнорируются. Хотя человек изначально обладает множеством черт, вдруг стигматизируется лишь то, что ты этнический кореец, а остальное уже неважно. Но вовсе не обязательно, что стигму воспринимают только в отрицательном ключе. Честно говоря, мне совсем не нравится, когда другие корейцы произносят: "Да, ведь мы Цайнити". Будто это что-то особенное. Как, например, если бы кто-то начал говорить «Ну, мы же все такие из префектуры Исикава». Есть такой термин «попрошайка из Каги». Изначально его использовали в качестве описательного выражения характера жителей префектуры Исикава. «Если уж обеднели, то пойдут милостыню просить». Даже если его сейчас используют с самоуничижительной интонацией, мне все равно это неприятно. Тем более, когда так часто это слышишь тоже относятся и к фразам «мы же юристы» или «мы же японцы». Невыносимо, когда вся твоя личность описывается лишь одной характеристикой, и кто-то пытается манипулировать этим. «Все верно, я всегда говорю точно так же», — сказала Мисудзу с блеском в глазах. До этого она сидела, облокотившись о спинку стула, но теперь пододвинулась к столу. «Вы применяете это на практике, Мисудзу, даже больше, чем я», Днем вы работаете на фрилансе, а ночью смешиваете коктейли. Мой жизненный девиз — три победы, четыре поражения. Что это значит? В жизни нас ждет не только хорошее, поэтому по мне три победы и четыре поражения — это самое то. Наверное, наоборот, три поражения и четыре победы, иначе вы будете все время проигрывать. Кида подправил ее, решив, что это просто оговорка, но Мисудзу покачала головой. Нет. Именно, как я сказала, три победы и четыре поражения. Может, я и не выгляжу так, но на самом деле я настоящий пессимист. Настоящие пессимисты умеют радоваться жизни. Это моя жизненная установка. Ведь пессимисты не ждут от жизни ничего хорошего, а когда что-то неплохое случается, они сами не свои от радости. Мисудзу рассмеялась. Видимо, она гордилась своей теорией о пессимизме. Кида был несколько обескуражен. Но вдруг проникся ее словами, будто они открыли перед ним какую-то новую картину. «Ясно. Мне, как правило, в жизни не везет. Вот и Дайска от меня ушел. Меня бы устроили и две победы, четыре поражения, но я ставлю перед собой высокие цели, поэтому стремлюсь, чтобы побед было три». «Это хорошая теория. И я о том же» потому что в современном мире одно поражение может отменить три победы. Кидо-сан, вы тоже пессимист. Да, наверное, да. Все просто переоценивают мир, цепляются за надежды, поэтому, когда у кого-то несчастье, говорят, что человек сам был виноват. Да и своей жизнью люди не удовлетворены. Это очень верно, потому что никогда не знаешь, что может случиться». Быть этническим корейцем в Японии — это не поражение, однако я и сам не могу сказать, сколько это рождает стресса. Всё это очень противно. Если бы какому-нибудь странному писателю пришло в голову сделать меня персонажем своего романа, он бы наверняка назвал его «История от Зайнити в третьем поколении». Ужасно. Хотя вариант «История об адвокате» мне тоже не нравится. «Вы забавный, Кидо-сан». «Думаете?» Но я прекрасно понимаю, о чем вы. Я не думаю, что являюсь классическим корейцем в Японии. К слову о том, как противостоять всем этим хейт-спичам в интернете. Я понимаю, что это нужно делать, но когда я смотрю видео в интернете, это просто, может быть, выступить с ответной демонстрацией? Я бы не хотел туда идти. Разве только если давать юридические консультации пострадавшим, Кстати, вот буквально только что в суде приняли решение по гражданскому иску о нападении на корейскую начальную школу в Киото. Честно говоря, наверное, я всегда выбирал в жизни такие места, где мне не пришлось бы столкнуться с агрессивными людьми. В моей обычной жизни вокруг нет людей, которые могут высказать мне что-то ущемляющее мои права как японца. Думаю, оказаться на демонстрации и услышать поток грязи – это неприятно. Но а что ваша семья? «Ваши родители и ребёнок?» Перед глазами Кида возникло лицо соты. Он замешкался с ответом. Ведь именно об этом говорила тогда его жена, когда просила не упоминать его происхождение. Она настаивала на том, что это поможет защитить их сына, на что Кида даже не смог возразить. Ведь она ни слова не говорила о том, что чувствует какую-то неполноценность из-за того, что у их сына корейские корни». «Ну, все так. Но если уж японцы говорят, что дзайнити должны выйти на демонстрации, чтобы дать отпор, разве не должны это сделать сами японцы? Ведь это проблема их собственной страны. Ведь среди тех, кто сейчас является гражданином Японии, есть и виновники, и пострадавшие. Хотя это, вероятно, приведет меня к выводу, что и я, являясь гражданином Японии, должен пойти на демонстрацию». Кида улыбнулся Мисудзу, чтобы показать, что он не намерен спорить. Пока он говорил, он почувствовал, что ему постепенно становится так же нехорошо, как в скоростном поезде на днях. Ему захотелось побыстрее сменить тему. В любом случае решение проблемы теми, кто в нее вовлечен, затруднительно. В таких ситуациях должна вмешиваться третья сторона. Именно из-за этого существует профессия адвоката. Мисудзу кивнула, показывая, что согласна с ним. Она прищурилась и бросила на него добрый взгляд. Он был немного удивлен увидеть в такой момент ее улыбку, однако почему-то это успокоило. «Тогда я пойду вместо вас, Кида-сан», — сказала она. «Что?» Застегнутый врасплох Кида не смог сдержать возгласа удивления. Он и сам не понял, проникся ли он подобным предложением, или оно его смутило. Я не к этому завёл разговор. Не думаю, что вам стоит так поступать. Вы просто испортите себе настроение, но я всё равно благодарен. Не стоит. Мне просто самой захотелось сходить, со смехом ответила Мицудзу, обратив это в шутку. Подхватив эстафету, Кида тоже рассмеялся. Он ещё раз подумал, какая она удивительная женщина. Он так и не узнал в тот день, о чем она хотела с ним посоветоваться в деле поиска Дайска Таниготи. Но после этой встречи их общение по интернету стало более близким.